Глава восемнадцатая. Прижав Софию к себе, мне удалось защитить ее от серьезного урона. А вот сам я не просто влетел спиной в асфальт, но и налетел на какой-то стальной обломок машины. «А, -а, -а, а! – вскрикнул я от боли и невольно отпустил девушку. У меня не было времени произнести еще один приказ, так что а р м а т у р и н а прошла насквозь и застряла. Я приземляюсь и прямо спиной проезжаю по асфальту, останавливаюсь, опускаю взгляд. Из живота торчит окровавленный кусок железа, а кровь ручьем вытекает на землю. Сука, сука, исчезни! Боль начала утихать, но я все еще прекрасно чувствовал, как что-то несвойственное разрывает меня изнутри. Я сжимаю челюсть и даже сквозь потемнение в глазах пытаюсь подняться. Сначала не получается, заваливаюсь, как г р е б а н ы й беспомощный инвалид, но затем, когда выше ударил запоздавший звон или я только начал его слышать, Мне все же удается встать на ноги. От машины, в которой мы ехали, ничего не осталось. Ее прибило к стене и смяло так, словно т та о было испуги. Внутренности уже водителя валялись неподалеку. И все это сделал черный бронированный грузовик, умудрившийся разворотить и второй автомобиль, следовавший за нами. Вокруг кричали люди. Машины очевидцев сигналили и пытались удрать с места подальше. София, я еще раз осмотрелся. Девушка лежала неподалеку и уже приходила в себя. Судя по виду, ей не особо и досталось. Ну, конечно, она ведь на меня приземлилась. Она, одетая в джинсы и блузку, сначала поднялась на колени, потом схватилась за голову и посмотрела на меня. Костя! – вскрикнула модель. Она попыталась подскочить, но тут же упала обратно. Правда, во второй раз вышла. И она, хромая, едва переставляя ноги, подбежала ко мне. Костя, о боже! София остановилась и с раскрытыми от паники глазами совершенно не понимала, что делать. У тебя, у тебя. Знаю. Процедил я сквозь зубы, концентрируясь на арматурине. Выди. й Железка медленно вывалилась, на что я сжал челюсть и замучал от боли. Остановись. Кровь остановилась. Регенерируй. Рану приятно заколола. И как назло, единственный раз, когда я не взял воротник, сегодня, сука. София смотрела на мою рану, от которой осталось лишь пятно с п е к ш е й с я крови, и совершенно не могла поверить в то, что я простыми словами заставил все это случиться. Ее буквально парализовало. Похоже, вот и первый человек, который слышал мои приказы. Но обсудить нам это не дали. Из машины вышли люди. Человек десять точно, и все в и скажающих масках, на подобие той, что мне Катя дала. У Софии перехватило дыхание. она поджала руки, заметно задрожала и даже не скрывая, спряталась за мою спину, как напуганный маленький ребенок. Бедняжку похищали минимум два раза, и потому неудивительно, почему она так боится. Но похоже, сегодня придется перебороть страх. Призывай оружие, сказал я, натягивая неразрушимые очки. Но ты либо умираешь, либо сражаешься. Хотя бы просто призови. Главное надломить ее страх, заставить сделать хотя бы первое действие. А дальше пойдет цепная волна, как тогда, когда я пугал всех догмой. Нужна лишь искра. Давай, ты умеешь, все у тебя получится. Девушка в последний раз неуверенно на меня посмотрела, а затем нервно расстегнула край блузки. Умничка, я вижу, к а к ей страшно. Да, она сражалась-то серьезно всего один раз. А здесь на глазах убивают водителя выходят десять людей с искаженными лицами. А твоя единственная надежда истекает кровью и говорит готовиться к сражению. Ко второму сражению в жизни и первому за жизнь. Но даже так она себя переборола, нашла силы сделать первый шаг. Умница София. А теперь похоже резня. Пока убийца раздает приказы и в целом ориентируется, я выхватил чудом уцелевший телефон и неведомо как моментально набрал Пашу. Он ответил как всегда быстро. Срочно вери всех. Один из убийц просто махнул рукой и телекинезом выбил у меня телефон. Барьеры! Вокруг нас София з а м е р ц а л барьер от всего подряд. Он в разы слабее, чем любой специализированный, но и защищает от любого вмешательства, что физического, что магического. Сем временем звуки, похожие на треск электричества, прекратились, и девушка снова подошла ко мне вплотную, едва не прижимаясь. В руках у нее была т а катана, которой она резала врага издалека. Хороший выбор. Позвони Теодору, пробормотал я. Девушка замешкалась, а затем ответила. Телефон разбился. Значит, справляемся сами. Враги приготовились и уже медленно нас обходили. Одетые во все черное, с и скаженными лицами, они походили на т е м н о т у медленно о б с т у п а ю щ у ю тебя со всех сторон. Ха, забавно. Не знаю почему, но я начинал улыбаться. Это чувство, когда десять врагов, нацеленных на твою смерть, тебя окружают. Когда ты чувствуешь их взгляды, чувствуешь их жажду крови, все это вызывает ностальгию. Опасно. Я с жал разжал кулаки, чувствуя, как от волнения поднимается жар. Даже представить не могу, на что они способны. Опасно. Не волнуйся, не переживай. Мы точно справимся. Вопрос лишь в том, получим раны или нет. Да с чего ты взял? п р о ш е п т а л а дрожащим голосом София. Потому что я так желаю. Я выпрямился, с р ы в а я бинты. А моя воля закон. Убийцы, увидев угольную руку, остановились. Странное. Значит так. В ближнем бою от меня толку немного, но я могу сделать так, что у тебя ни с кем не возникнет проблем. Тебе придется сражаться, София. Поняла? И я тебе подсоблю. Просто делай, что знаешь. Но я ничего не знаю. Знаешь? Ухмыльнулся я. Ведь в этом и есть твоя сила. Стоит ей активировать свою магию, как она получает опыт, который никогда не проживала. Все она знает. Ну с, глубоко в з д ы х а ю начинается. Больше ждать не получится. Враги готовы, я это чувствую. Одно действие, любое движение, они сорвутся. А раз т е к ослепните! Прокричал я. Голос обрел звон. Пространство заребило, а все десять врагов неожиданно схватили за глаза. Скорее всего от яркой вспышки, вряд ли полностью ослепли. Давай! кричу я Софии и, не дожидаясь реакции, пихаю ее вперед. Удивительно, но несмотря на ошарашенную морду, она без заминки побежала вперед. Какие же сильные ублюдки! Я с п л ю н на кровь. Да пусть их десять, но я уже давно не ч у ч е л а с одним рабом. Будь они обычными людьми, поплатился бы простой болью, а не кровью. Нужно справляться быстро. Первый враг приходит в себя быстро. Видимо, самый сильный или заранее готовый. София останавливается в трех метрах от оппонента, перехватывает катану и, сделав подшаг, рубит воздух. Поначалу ничего не происходит, но через мгновение спина убийцы р а с с е к а е т Алы й энергетический всплеск. Он вскрикивает и невольно шагает вперед, на что София вновь разрезает воздух, но уже с разворота и горизонтально. Мгновение и Алый Севр сносит вражескую голову. В этот же момент. Остальные пришли в себя. В Софию сразу же летит к о п ь я молнии. Удар и мой барьер на девичьем теле с треском рушится. София вскрикивает от неожиданности и разворачивается. Вот только ни уклониться, ни добраться до врага она не успевает. Он уже приготовил следующую атаку. Попадет Софии конец. Не с ее низким уровнем энергии переживать такие атаки. Да хер тебе. Сорвись. Активация к о п ь я молнии срывается с руки. Вернись! Желтый заряд скачущего электричества, только-только сорвавшийся с руки, резко возвращается в заклинателя. А! -а, -а завопил тот. Я знал, что так получится. Когда изучал б о и н а а р е н е то уяснил, что перед активацией сложных заклинаний барьеры себя снимают, чтобы не отвлекаться на их поддержку. Поджарься, ублюдок! София моментально соображает, что с врагом покончено и срывается до ближайшего, такого же мага ближнего боя. Замри! Мужчина в черном замирает всего на секунду. На б о л ь ш е я сил тратить я не стал, и этого хватило. Вскрикнув от страха и ярости, девушка вонзает клинок прямо во вражескую глазницу. Она сжимает челюсть, проворачивает катану и со всей силы вырывает ее через висок, буквально разрывая вражеский череп на части. Мужчина падает, а София даже не замешкалась. Покрасневший от алых линий рукой, она вновь сжимает оружие и со всех ног срывается дальше. Ускорся! Ветер дует ей в спину, и через секунду я слышу, как схлестнулись два клинка. Тем временем все мои д и о т о в поняли, что я не просто так стоял все это время. Двое из них моментально развернулись в мою сторону. Один прицелился двумя руками, вокруг которых все начало искажаться, магия пространства, судя по всему. Тогда как второй приложил л а д о н и к земле и начал вливать в нее энергию. Итак, кто первый? Скорость мышления ускорилась. Невидимку, который пытается обойти, оставим. Пусть думает, что не вижу. Перевожу взгляд с одного на другого. Маг земли. Он что-то готовит. Наверняка масштабное. Следовательно, понадобится больше времени. Концентрируюсь на последнем. Этот. Маг пространства. Он уже приготовил. Ну как? Столько методов, как можно просто сорвать заклинание. Приказом не выйдет. Магия пространства далеко не то же, что и обычная молния. Молния, она есть здесь и сейчас. То, что делает мой враг, я даже без понятия, что это. Приказ много сил сожжет. Ладно, уродец, лови птичку. Я чуть приподнимаю угольную руку и складываю указательный и большой палец на манер щелбана. Пуля. На кончике пальца появляется каменная пуля. Стрельни. Щелбан и снаряд прошибают вражескую глотку насквозь. Мужик хрипит и хватается за д р у ш е й А магия пространства активируется прямо в руке заклинателя. Просто сворачивает половину его тела и разрывает, словно лопнувший шар. Взрыв и дождь из крови внутренностей орошает половину улицы. Развернись, ускорься. Осколок ребра, летевший куда-то вверх, разворачивается и на огромной скорости пробивает затылок Гиомага. Он вонзается черепом в асфальт и прибивается к нему, словно гвоздем. Заклинание опять сорвалось, но вся улица задрожала отпусти слабого на землетрясение. Хотя, ладно, беру слово обратно, ни хера не слабого. Весь асфальт буквально волнами пошел. Для Софии эта проблема не была, даже наоборот, она воспользовалась замешательством оппонента, ловко отбила его выпад и с разворота в с е к л а навершием прямо в н о с я р у Фраг шатается, падает, а потерявшая весь страх девушка с выкриком опускает резвое м у на голову и просто разрезает его на двое. Она вскидывает голову и видит возле меня размытый силуэт. Костя! в скрикнула она. Ослепните! Враги снова хватаются за глаза, на что София реагирует моментально и снова рубит воздух с разворота. Звук рассекаемого воздуха, а л а я вспышка и прямо мне под ноги падает вражеская голова. Три осталось три. Тяжело. Изо рта текла кровь. Горло, легкие, рот, все снова разрывает. Даже сквозь обезболивающий приказ я все прекрасно чувствую. Все рвет, режет, жгет, будто я пытаюсь проглотить тупые ржавые лезвия. Давно такого не было, очень давно. Я и позабыл, что в мире есть сильные магии. б у д ь я один и против двадцати таких меня бы просто прикончили. Ть, сука, нужно заканчивать. Все руки Софии были покрыты алыми трещинами, и стоило ей повернуться, как я увидел, что сквозь грудь ее просвечивал будто бы алый кристалл. Радужка ее глаз тоже п о г о в е л а и волосы, края и корни начинали о с в е ч и в а т ь все тем же кровавым цветом. Но самое прекрасное, что в ней поменялось, это лицо — ш и р о к а я полубезумная улыбка, искренняя, счастливая. София искренне наслаждалась побоищем, как и в прошлый раз, как и всегда, когда ей доводилось сражаться. Почему ее сдерживали? Почему ограничивали? Битва у нее в крови. Это же ее призвание, ее талант. Да в конце концов ее врожденная сила только на это и годится. Красивая. Прогресс пробуждения г о р д ы н и 75 процентов. Ладно, не сейчас. Три врага, еще три врага, и мы справились. Вверх. Руку мага снайпера, стоящего дальше всех, срывает вверх, и тонкий столб света пролетает в сантиметре от тела Софии, п р о р е з а я одно из зданий едва ли не насквозь. Ах, х е р е т ь Да София чуть не померла. Девушка и сама это поняла, и это ее разозлило. Она о с к а л и л а с ь схватила с ь за грудь. Вытащила красное ветиватое копье и с разворота швырнула его куда-то в сторону снайпера. Ускорся! Орудие стало быстрее, но оно летит криво. Не попадет же. Враг это понимает и отскакивает, л к о и ш ь немного. Так чисто на в с я к и й И стоило лишь копью пролететь мимо, как оно само разворачивается под прямым углом и пронзает бочину, как оказалось девушке, шиба ее с места и прибивая к кирпичной стене словно шашлык. Враг замертво повис. Двое. Осталось лишь двое. Давление. На обоих обрушивается давление сверху и заставляет склонить головы. Правда, не надолго. Спустя пару секунд они уже поднялись. София не успела подбежать, потому снова захотела повторить трюк с разрезом воздуха. Только вот враги его уже запомнили и наугад уклонились от алого разреза. Нужно оставить одного. Давай еще! крикнул я девушке. София вновь попыталась разрезать пространство и враги снова уклонились. Только вот это мне было и нужно. Как только они потеряли опору, я ко мне. Одного из них срывает прямо ко мне. Разберись со вторым! Крикнул я на парня с е переключаясь на своего. Он ловко приземлился и тут же подскочил, взмахивая рукой вверх. По земле пошли разряды электричества, взбивающие асфальт и н а р о в я щ и е разорвать мне ногу, к ч е р т я м В стороны! Волна синих ветвей разделяется на двое и уходит в стороны. Между мной и врагом было метра три, поэтому он перешел к бою на средней дистанции. Макс создает электрический хлыст, покрывает его огненной энергией и одним взмахом оставляет на асфальте возле меня глубокий разрез. Ёб твою! Он взмахивает хлыстом, и я чудом успеваю отскочить. Там, где я стоял, теперь все кипело и плавилось. Ёб твою! В меня снова летит хлыст. Эй, да хули я! Развернись! Хлыст разворачивается и разрезает машину рядом со мной. Пуля, стрельни, ускорся! Пуля, стрельни, ускорся! Пуля, стрельни, ускорся! Вновь б ь ю щ и л б а м по воздуху и отправляю снаряд во вражеское колено. И мужик уклоняется, гаденыш! Пуля, стрельни, ускорся! Камень вновь пролетает мимо. Развернись! А вот теперь попадает. Разворачивается прямо в полете. Разорвись! Снаряд разрывается шрапнелью и дробит к о л е н ы и сустав. Падай! Враг валится на уцелевшее колено. Вниз! Давление сваливается на его голову и буквально припечатывает бедолагу к земле. Я срываюсь и со всех ног бегу до оппонента. Он пытается подняться и снова меня атаковать хоть чем-нибудь, но приказ замри рушит все его планы. Я подбегаю и на полной скорости прописываю с ноги в н о с я р у Сознание мужик не теряет, но к о н т у з и т его знатно. София тем временем с криком вонзает катану в грудь другой женщины. Есть, есть, ахаха! Я схватил врага за шкирку и усадил его на колени. Мы пережили покушение. Есть. Да, горло разорвал в мясо, и вряд ли бы справился в одиночку, но ведь справился. Я думал, что София будет о б у з о но она едва ли не всю работу сделала. Осталось лишь. Смотри. Хватаю врага за голову. Мне. Вливаю волю в глаза. в о л н ы н е в и д и м ы й энергии начали выжигать его личность. Не знаю, сколько времени это займет, но мы уже победили. Вся, больше врагов нет. София осмотрелась, смахнула кровь с к а т а н ы и пошла ко мне. Видок у нее был потрепанный, мягко скажем, местами виднелись раны и кровавые потеки. Одежда была разрезана, да и боевое безумие сходило на нет. Улыбка пропала, но в целом все вышло удачно, более чем. И сейчас мы узнаем, какая сука захотела нас убить. Подчиняйся. Из груди врага вырвалась цепь. Понадобилась целая минута, чтобы превратить его в овоща и подчинить безсильно г о о р о н а Самый долгий такой опыт. Все? Спросила девушка. Да, прохрипел я. Получилось. Мы справились, Сов. Я улыбнулся. Девушка, испачканная в крови, улыбнулась в ответ. Милашка. А теперь? Я разворачиваюсь к рабу. Говори, кто тебя. Со стороны прилетает стальная арматура и пробивает р а б с к у ю голову насквозь. Мне на ботинок падают мозги. Все, раб умер. Что? Я замер в неверии. Нет, нет, нет, нет, сука! Разворачиваюсь. Недалеко от нас, метрах в трех, стоял еще один парень в черной одежде и искажающей маске. Он подгибается, напрягает ноги, из-за один рывок сокращает все расстояние, уже занося руку для удара в девичью грудь. И я был уверен, что он ее пробьет. София, я боялся искренне, но не за Софию, а за врага. Девушка перехватывает катану и с разворота разрубает врага прямо в полете. Его располовиненное тело буквально пролетает сквозь девушку. С головы до ног орошая ее кровью. София, заорал я. Твою мать нет! Зачем ты это сделала? Я бы приказал ему прибиться к земле или отлететь в сторону или навесил на тебя барьер. Я не сдерживался. Ну сука, последний источник информации зачем? И лишь сейчас, после всей битвы, после всех убийств, девушка испугалась. Ни враги, ни их атаки не пугали ее, но вот я и мой крик из-за этого она переживала куда больше. Она сжала катану дрожащими ладошками и испуганно повернулась на меня. Даже лишь по ее широким глазенкам я видел, что София сейчас словно щенок, на которого наругали за желание поиграть. Но, но, но я, прости, я выдохнул, прости, ты все правильно сделала, ты молодец, это мне стоило предусмотреть больше. София поджала ручонки к груди, и ведь это чудо только что пятерых покрошило. Боже, молодец, молодец. Я ее приобнял, поглаживая по спине, и не обращая внимания на всю еще горячую кровь. Все, пойдем отсюда. Похер на информацию. Главное, что живы. Да, плевать. Есть у меня подозрение, кто это. И если не сейчас, то потом. Разузнаю. Главное, что мы целы. Все, все закончилось. Мы победили. Десять человек сильнейшие, с кем я сталкивался, и мы победили. Вот так просто. Лишь ранами отделались. Угу. София прижала ко мне голову. Пойдем. Куда нам идти? Без понятия. Подозреваю, что вообще ко мне домой. Вместо куда никто не полезет. Но для начала надо хотя бы отсюда убраться. м а ш и н полно, не проблема. Главное, к о с т ь София посмотрела мне через плечо. Я остановился. Костя, что это такое? Разворачиваюсь. Человек, которого София разрезала на двое, чьи мозги буквально валялись в метре от нас. Сращивался и медленно вставал на ноги. Чё за дерьмо? Еже г л а в н а я рубрика небольшие истории этого интересного мира. В то же самое время телепортариум, то же что и аэропорт, только для телепортации между континентами, странами и просто городами. Как всегда в лондонском было много людей. Одна из двух столиц Европы как никак. Молодой человек с к а ш т а н о в ы м и волосами подошел к пункту контроля. м и л о в и д н а я женщина за стеклом ему улыбнулась, приняла документы и вновь посмотрела. Лоуренс, да? Зачем-то спросила она. Парень кивнул. ц е л ь в и з и т а хочу кое кого навестить.